Людовик XIV и XV во Франции. У французских королей того времени был один и тот же обычай, переходивший от отца к сыну. Вступая на престол, король брал первого министра и первую любовницу, или любимицу, как мягко выражается Иловайский. Министр всегда оставался первым, а любимицы... Были и вторые, и третьи. Например, короли. Людовик XIII, первый министр кардинала Ришелье, любимицы несколько. Анна Австрийская, первый министр кардинал Мазарини. Людовик XIV, первый министр Кольбер, а любимицы Далавальер, Ментенон и другие. Людовик XV, первый министр, кардинал Флери, любимицы Помпадур. Но все-таки это был красивый, изящный век, век минуэта, пудренных париков, версальских праздников и любовных приключений. Эх, короли умели жить в свое удовольствие. Всякий из них был настолько умен, что оставлял после себя историческую фразу, и народ поэтому его не забывал. Людовик XIV, например, сказал «Летансе симуа, Государство — это я!» Народ прозвал его «Король Солнца». И верно, никогда над Францией не всходило более жаркого солнца. Оно так жарило, что все финансы у Кальбера испарились, и первый министр даже получил в конце концов настоящий солнечный удар. Вторая знаменитая фраза Людовика XIV, сказанная по поводу отправления внука в Испанию. «Нет более перенеев». Гораздо хуже первый. Мы считаем ее пустой, бессмысленной фразой. Эдак Всякий вдруг вскочит с места, докрикнет, да «Нет более Манблана, Нет более западных отрогов Кордильер!» Сказано хорошо, а ты попробуй сделать. Что касается Людовика XV, то он прославился тоже одной фразой «Apprenons ле делюж, что в переводе на русский язык значит «Начхать мне на моих потомков». Лишь бы мне хорошо жилось. Великая французская революция показала, что у короля были свои основания повторять эту фразу.